Утро в горячую пору лета, самое лучшее время дня. Встанет Алёна ещё до света, в лёгкий ходок запряжёт коня и объезжает свои владения. Вдруг появляется, где не ждут. Нет ли какого-где упущения? Всюду ли дела хорошо идут? Все ли бригады имеют наряды? Не догляди пойдёт беспорядок. А чтобы везде успеть побывать, договориться с людьми, ей надо с вечера раньше ложиться спать. Но лишь стемнеет и стихнет сияние с книгой сидит Фомина у огня. Вечер для чтения, для учения самое лучшее время дня. в на скатерти домотканной есть и учебники и романы, пачка брошюрок, бумаги есть, даже стихи и поэмы есть. Карта развернутая На карте нашей победы карандашом Краткий курс истории партии. Сталин с резною закладкой том. Кто не видал столов в кабинетах директоров, генералов, поэтов, книжные полки, натертый пол то в городах, вдалеке от сёл. Это ж нигде не бывалое, это русской крестьянский письменный стол. Стол председателя сельхозартели. В песнях еще его не воспели. Часто простой, без ножек резных, два только ящика выдвижных. Но и на нем и сметы, и схемы пишутся книги, творятся поэмы. Может ведь статься, что Фомина в полночь, когда отдыхаем все мы, песнь слагает, оставшись одна. Окна открыты. И шелест клёна, шелест рябины слышен в избе. С карандашом, с тетрадкой Алёна читает историю ВКПБ. Жизнь, все концы её и начала с книгой этой понятнее стала. Все расстояния невелики, Словно на берег большой реки вышла и глянула из-под руки. После любое возни сочинение, если написано с чистой душой, воспринимается как дополнение к этой книге, простой и большой. Полночь. Хотя петухи пропели, ню трудовому не вышел срок. Над пятилетним планом артели надо еще посидеть с часом. проводу прямому из собственного дома звонит колхозный председатель секретарю райкома. Привет, товарищ, Привет, товарищ Михалёв. Как жив-здоров? Я жив-здоров. А кто у телефона? Да Фомина, Алёна. У нас товарищ Михалёв Опять простой тракторов. Что в теся за народ? Механик в поле не идет. Оставлены два трактора на пахоте. Обидно? Работа агитатора с людьми совсем не видно. Прогулы в пору страдную. Нет что-то там неладное. Уж вы нам помогли бы. Поможем. Вот спасибо. Еще насущный разговор. У нас опять зерном затор. 15 тонн на месте. Что с в августе Грязные дороги осенью, потом намёрзнут глыбы, машины бы подбросили. Подбросят. Вот спасибо. К нам товарищ Михалёв возвращается Козлов, председатель совхозный. Мне теперь учиться смену дождалась. А он каков? Как сказать? Он раньше был дельным, опытным считался. Правда, жизнь не торопил, высоко летать не рвался. Но теперь другие не. Присмотрись, тогда звони. Секретарь райкома сам с год как с фронта воротился и ко всем фронтовикам ныне как к своим друзьям закадычным относился коммунист или нет к нему шли по делу по-любому как солдаты к своему командиру боевому но и спуску не давал на примете всех держал как на воинском учёте ты проверь его в работе о Козлове он сказал Козлов приехал подвычем, и вмиг гостей в мих костей набилась вызбу до отказа. Кузнец в вшили, ватники старик, толпа девчат, всех не признаешь сразу. А вот и председатель. Дверь прикрыв, заторопилась как обнять хотела. но только руку жала, огляделась, сияющая, радостная, жив и поклонившись всем на лавку села. Такая ж всё как в девушках: стройна, коса густая с лентой зелёной. "Давно ль была комсоргом Фомина? Козлов сказал. "Не старишься, Алёна. Начальница, верно, озорна по-прежнему?" Ну, с фронтовым поклоном. Меня пришлось выходит, замещать. Справляешься? Ты знаю, боевая. Или трудно всё же? Да как тебе сказать? Бывает всякое. Война большая. Работаем, на том стоит весь свет. Ты приглядись, одобришь или нет? Где муж твой ныне? Тоже на войне. А помнишь, к нам его перевозили? Ведь не его тебя на нём женили. Ещё бы этого не помнить мне. Ну как воюем? Вижу, наградили. А помнишь, как мы жили на кумне? Как уходить с работы жалко было. А ведь тогда ты нравилась и мне, и ты мне нравился. Что было всплыло. Мы Николай Петрович здесь в лесу. Как там война? Читаем только сводку. По рассказам. Сызывайте сходку, поговорим. Я речь произнесу. Когда бедой научены погнали мы врага в тремучие, зыбучие болоты и снега, и видели сожженные деревни, города в пустыню превращенные, казалось навсегда. Нас утешало в горести, что где-то за спиной Стоят родные области нетронутой войной. И вот я здесь. И дорого, что тут у вас покой, не пахнет дымом порохом и не пугает шорохи в деревьях над рекой. Давно не пил я жирного парного молока, не ел сливочного мирного с грибами пирога. копы, мины, надолбы не стоит говорить. Теперь соседи надо бы хмельного наварить. Тут жизнь неть по-старому, и тише благодать, и всё как мать поставила. Ну, это как сказать? Для нас траншей надал бы мудрённый слова. Но Коля, ты с бригадой бы в поля прошёл сперва. Я вижу всё и так. Кажись, у вас идёт как раньше жизнь? Вот у меня Особ статья. Переменилась жизнь моя. И ранен, и контуженный фашист убил сколь мог. Слов нет. Теперь заслуженный пришел на свой порог. О тишине желаемый не говорит народ. Соленый Николаевны колхоз шагнул вперёд. лишь звёзды до да контуров крыш в окне соседи домой ушли два председателя наедине разговор вели. махорочный дым по избе жара окурки по углам ну что ж, Николай Петрович, пора опять приступать к делам а как народ? Убедим народ должны бы избрать опять Нам только б сейчас не свернуть работ, разгона не потерять. Порою на прожитое взгляну и удивление берет. сумели использовать даже войну, чтобы шагнуть вперед. Тут самый невидный расправил грудь. Равняемся по фронтам. Ужели же людям передохнуть не дашь? И себе не дам. Вот надо плотину ставить скорей. Машины будут и свет А сколько ухлопаем трудодней? Подумала? Нет. Всё дорого ныне. А лет через пять приобретём запустяк? Выходит, лет пять ещё надо ждать? Выходит, что так. Я этого коля не допущу. Не старая пора. Ну, это уж я без тебя решу. Я тоже хочу добра. Не лучше ли вместе решить? Ужель ничем тебя не пронять. Так можно колхоз посадить на мель, от всех соседей отстать. Для дела большого кольпы искать и деньги можно найти. С гектар целины за рекой поднять клубнику развести. Я из района корней привезу, смекалка нужна лишь. Брос. Или мало всяких ягод в лесу, хоть бы время нашлось. Тогда за прудином окружах пруд карпов разведёшь? Постой, а людские руки. А труд не ставишь ни в грош? Потом с другой взгляни глини стороны. Уж разве мы так бедны? Или плохо жили мы до войны? Неплохо до войны. Или считали доход на гроши? Нуждались в каком добре? Или плохо работали? Не от души. Неплохо по той поре. По той поре давал самолет 200 километров в час. Сейчас такой самолет тихоход за 1000 самый раз. А на улице гармоника в другом конце села поначалу очень тоненько припевку повела, словно реченька по узенькой полянке полилась. В чём-то сердце вместе с музыкой и песня родилась. До смерти устают. А вечер настает и собираются в круг, поют, молодость сверх берет Хорошие люди коля растут, дружный, умный народ. Всех надо по нынешним-то годам в техникум и посылать. Зачем же хороших по городам? А землю кому пахать? Ведь не воротятся. Ну почему? Здесь тоже книги, клуб, такой же народ, как везде. А кому отцовский порог не люб? Какое село мы соорудим, Почти готов проект. Ты поглядел бы. Да поглядим. А как же? Уже лишь нет. Не нравится Коля, мне разговор? Не нравится, помолчи. Не изменился ты до сих пор. Ну ладно, других учи. Нет, выслушай. В партии был бы ты, от жизни б не отставал. Всё Коля с этой большой высоты яс бы видеть стал. А с Дуней Фомина на коротке поговорила в кухне. Сели рядом. Ну, рада муженьку-то. Как не рада. Спокойней как-то жить при мужике. Вот только пиво наварить бы надо. Уж ты бы разрешила, хоть в бочке. Выходят сразу прибыла забот. В бочке или в бочке ли не в том задача. Я своему сварю, когда придет. Свари ты, пускай хозяин пьет. Вот жаль, что с пива разговоры начал. Ему ведь дело надо принимать, О деле не о пиве толковать. Ну, сделам нечего тебе спешить. Народ и сам увидит, как решить. Куда он ранен, Дуню? Он сказал, что в лёгкое и не достать осколка. Не от войны, мол, от врачей устал. лечился долго говорить что долго а твой пишть ли чего всё нет всё нет 2 года писем не видала сидеть нам долго дунюшка не след ложись спать осталось ночи мало Может быть, нет на земле угла, города, госпиталя, вокзала, куда бы тревога моя не дошла, куда бы я писем не посылала. Петенька, слышишь ли ты меня? Крепче любовь моя год от года. Я бы тебя из любого огня вынесла, только бы голос подал. Лёгкого счастья на свете нет. Всё добывается с кровью, с бою. Пусть в твоём сердце не гаснет свет, Петенька мой. Я всегда с тобою. Ночь коротка, а заснуть не в мочь. Полночь на Спасской башне пробила. Жальня оставил ты сын или дочь. Мне бы спокойней и легче было. Козлов с постели долго не вставал. Прислушивался к шорохам в подполье, Все примечал и все припоминал. С стол как будто меньше стал. В окне по-прежнему леса и поля. Ну, Дунюшка, затваривай блины. Да пиво, водки, доставай любое. Селом от конец войны. Ужель совсем конец? Для нас, с тобою. Хозяин возвратился как никак. И для семьи, и для села большая Васётка где? С ценком на плёс пойду. Он возит рожь. Возниц сегодня мало. Как? И ему Алёна приказала: "Мне не плясать ли под её дуду. Всех в кулаке зажала. Я гляжу, она тут лишку власти забирает. А я на то одно тебе скажу. Нам в именах худого не желает. Конечно, дисциплину подняла, так не во вред, на пользу для села. И Дуня серп взяла на сундуке. Вот, Коленька. Когда придёт охота, журкой в печке, каша на шестке. А ты куда? Да ведь стоит, работа. И не послушалась его, ушла, оставив мужа одного с горшками. Ну и смешные солдат твои дела. Со вздохом он уселся у стола. Я занялся грибными пирожками. Всё не так. А что не так? Не могу понять никак. Плохо что ли воевал? Не такой я встречи ждал. Может праздника какого? Чтобы шум на весь колхоз, может быть, чего иного больше Ох, больше слёз, преклонений, удивления от людей всего селения, песен звонов всяких благ. Всё не так. А что не так? Словно стал другим народ. А каким? Кто разберёт? И погибни, я, к примеру. Статься в битве всё могло. Всё потекло в свои манеры и своим порядком шло. А нижданий всего, непредвиденний. Да что тут? Не мужик вершит работу. А неплохо? Ничего. В полдень сын пришёл домой. Он взглянул на сына Как он вырос, кровный мой. Эх, молодчина. Ну, Васютка, как дела? Ничего, не худы. Удишь? Нет? Пора прошла. И нагрузка тяжела, нынче не до уды. Неужели чины даны? Кем ты между прочим? Ну, какие там чины? Так Чернорабочим. Вот поставили селом, где-то Кире, малым. Занимаемся козлом, как и ты бывало. Вот как? Можешь отдохнёшь нашей встречи ради. Нет. Теперь молотим рожь. Много дел в бригаде. Автоматы не привёз. Для чего бы это? Тут волков большой прирост. Хоть беги со света. Смотрит Васина отца, задает вопросы, не узнаешь сорванца. Говорит как взрослый, а уж как охота влезть на колени снова, добнять, да что мочи есть, тятеньку родного. Козлову злову долго фамина не шла, хоть надо было, но сломался трактор, овёс поспел, застряла бос на тракте, семян не доставало, всё дела. А Николай выдерживал характер. Так вот, как принимаем мы гостей. Не кажешь глаз, уважила Алена. Я думал встретить с колокольным звоном. Ты да видно ты превыше всех властей и у тебя на всё свои законы. Иль ты надо мною, генерал. Не так солдата привичать бы надо. Я генералов не таких видал. Мне сам Калинин орден выдавал. Солдат приврал. Но я не о награде. Сижу безвыходно в избе пустой, один без дела, с печки не слезая, как гость незваный я. Постой, постой. Ты здесь не гость. Ты дома, ты хозяин. А раз хозяин, созвала бы ты собрание, да объясняй толково, сдала дела. Что прячешься в кусты? Или мне быкам кам заламывать хвосты, с колодцу воду подвозить корова? Заслугами своими не кичись. Я генералов не таких видала. Войну прошёл. А нашу знаешь жизнь. Войну здесь люди тоже поднялись. Теперь у нас попробуй отличись, чтоб вся деревня за тебя стояла. Собрание требуешь, могу собрать и отчитаться можно, сделай милость. Но лучше было с этим подождать. Гляди конфуза, чтоб не получилось. Тебя ведь знают тут со всех сторон. Вон говорят, из кожи, мол не рвется, и от добра добра не ищет он. А это нынче коли не закон, Народ с тобой гляди не уживется. Возьми сперва что легче. Выбирай животноводство, стройку, что по силам. И бригадиром я бы предложила. Сейчас везде работа через край. Или, может, больше подойдет тебе, пока не крепок, и лечиться надо. В обед читай газеты по бригадам. Где приведется на поле в избе, у молотилки, люди будут рады. Без чтения как-то всем не по себе. Присмотришься, подумаешь, поймешь. отставку, значит, полную даёшь. Зачем отставку? Дело подберём. Желание было бы введём в управление. Так вот, как изменилось положение. Забыл об о бучении о своём. Ну что ж. Раз так я отдыхать хочу. Работать я хозяюшка, не буду. Мне и в управлении быть не по плечу. Вот пенсию в районе получу. Я не подсяду к дорогому блюду. Есть грузди в роще, рыба в речке есть, и всяких ягод за полями в волю. Ты стало быть решил на шею сесть жене и сыну? Думаешь, позволю? Что скажут люди, Коля? Ах, напасть! И дисциплину не имеешь права нарушить. Ишь ты! воинская часть. А ты не знаешь нашего устава? Козлов поднялся, тяжело дыша. Под стол со стуком табурет задвинул. Ну что ж, назначь Алёнов сторожа. Колхозную уважу дисциплину. Что люди скажут, поглядим потом. На продуктовый склад кладовщиком пойдешь, коль так. Нам нужен кладовщик. Надеюсь, что обвешивать не будешь. Назначь. Назначь. Пускай посмотрят люди. Начальство ты. Латовский фронтарий. Думалось, только Козлов домой с плеч половина забот долой. Но знать ему испытание не впрок. Времени в пользу, война не урок. Куда ты торопишься, говорит. И как мне с ним согласиться? Уже на в глаза коммунизм глядит. Можно ли не торопиться? Сегодня с утра в городке была В райкоме у Михалёва и рассказала про наши дела. Ах, если бы я передать смогла мысли его до слова. Союз наш, как свет над землёй широк, нет равной державы в мире и север у нас, и юг и восток, нигде не найдётся шире. Над нашей страной солнце встаёт, у нас начинается новый год, и новый век у нас начался. И Ленин у нас в стране родился, и Сталин у нас в стране родился. Она вся как песня в полете вся. Я еще не видала со Сталиным. Если б дожить до такого дня, в Кремль созывать, как раньше, стали бы, может, направили бы меня. Звёзды над Красной площадью светятся. Словно я вижу её на нашу укащицу и советчицу, коммунистическую Москву. Нам первыми в будущее входить. Да как же нам времени торопить? Мы раньше других на работу идём. В Америке полночь, у нас подъём по проторенному нами пути, по нашим следам миллионам идти. А не печётесь о завтрашнем дне. да под ноги только себе глядите, то в нашей товарищ Козлов стране какой вы руководитель. жена, Тишина, тишина у силке улица, на картошке у гумана Капошится путица. А мальчонка и жена снова в поле трудится, от зари до зорюшки, то в лесу, то в полюшке, на новинах, на лугу, на заречном берегу. А в кладовке у Козлова <смех>, ни забот, ни горюшка. Принял с пасеки медок, записал, несложно. И опять хоть весь денёк за порог пускать дымок. Без помехи можно. Или спать, или читать, или по лесу гулять. И Козлов наедине сам себе признался: всё ж работа не по мне. Не за то я взялся. Запах леса, шум мор женой подступают к горлу. Вечеру, как в дом родной, потянуло к горну. Всё обжитое, дорогое: Меха, корыто, молоток, волнуясь словно перед боем, переступил козлов порог. Сынок Васютка тут же был, смутился, но не отступил, лишь взял кувалду из угла, как будто в том нужда была. Дед клещ опустил горнило, слепящий вытянул брусок, и сразу стена осветила и расцветила потолок. Здорово, дед. Ну, как живется? Здорова, служба. Доживём. Что за бадейки? Для колодца куётцы как? Чуть свет куё. Чай не забыл свою работу. На ней одной стоит весь свет. Ни посевной, ни обмолоту без кузнеца движения нет. Не отдохнуть, не вымыть руки. Чуть не досмотришь быть беде, и там поправь, и тут постукой, подкуй, подбей. Куздец везде. Скажи, как на духу, старик. Как без хозяина жилось тут? Как без хозяина? Да просто с хозяйкой. Ну, а она Скажу, но только не взыщи. С ней больше света для души. Покоя верно не даёт. Ни дня без нового наряда. Но ты ведь знаешь наш народ. Ему бы всё вперёд, вперёд, а вы мнеoidи что и надо. Ведёт на жатву, словно в бой, и всё ей мало, мало, мало. Неплохо жили и с тобой, а всё чего-то не хватало. У ней все люди на счету. Она любому влезет в душу. Ну, вот и всё на чистоту. Не люба, говорят, не слушай. Тятя, ты имею в виду жизнь в колхозе на ходу. И мы с мамой артели не последней в ряду. Фомина тебя ждала, хорошо колхоз вела. А тебе вишь, всё не к спеху, хочешь свёртывать дела. Не горит, да подождёт. Тётя, так тебя народ в председатели артели Никогда не изберёт. Ты бы маму не срамил и меня не подводил. Ладно, я не подведу. Только ты имей в виду, дом покину, а не буду у тебя на поводу. Признавать отца не станешь, я в другой колхоз уйду. Заявлюсь на днях в райком. Пусть другой колхоз направят. С делом кто как я, знаком. Назначать райком не вправе. Уж не хочешь ли заставить жить под бабьим сапогом? Стало быть, из по ответственной работе? Да, по правде ждать устал, чтобы кто работу дал. Было бы только по охоте. Ты не прав, что в кладовой всё одно принять да выдать. Пост в колхозе боевой. Надо только дело видеть. Ты контроль, веди во всём, где огрехи, где потери. Банк ведет контроль рублю. Вроде банк тебе доверен. На денек до городка без худого слова племенного росока дали для Козлова. Всё, чем жил, припоминать по дороге начал. А порой себя понять трудные задачи. И росла, росла в груди на себя досада. Как на дело не гляди, жил не так, как надо. Удивляюсь, Фомина даже провожала. Надо думать мне она ходу не желала. Поручение дала, да и непростое. ящик два добыть стекла для колхозных строек. А ведь думает уйдет, свой колхоз бросает. Стал быть и весь народ худо не желает. Надо все же побывать в городе, в райкоме, начистоту рассказать о себе, о доме. Там укажут все пути, там поймут спол слова. Ну, лети, рысак, лети! Хорошо подкова. злово встретил встав из-за стола сам секретарь легко непринужденно, сам Михалёв как Фомина звала «Садитесь! из какого вы села ах вы козлов от Фёминой Алены! ну как там жизнь на ваш на свежий взгляд довольны ли женским руководством люди воюете с Алёной говорят Он как-то сразу так заговорил, тепло и просто, и как равный с равным, как жизнь идет, где он сегодня был, что Николай Козлов совсем забыл, зачем пришел, о чем шумел недавно. Хозяин видно втайне тосковал, что раньше времени отвоевал, и не в боях теперь сидеет волос. Спросил Козлова, где он наступал, а сам в ладонях колос растирал. сидели, говорили в полуголос, однополчани будто. Ничего, хозяин словно б не сказал такого. Выслушивал, разглядывал его, отлегло от сердца у Козлова. Он словно жизнь яснее видеть стал и больше сил почуял за плечами. В своих глазах заметно вырастал. И мелочи вдруг стали мелочами. ты говоришь на месте Фомина. Народ не сетует, сказать по чести для должности такой и создана, до склона лет ей быть на этом месте. Ты и так считаешь? Что же, поглядим. Мы об обольони думаем иначе. И если ей условия создадим, любой может справиться с задачей. Слыхал, что делает? Еще война. Едва войти в Германию успели. Когда мне только и она уже взялась корпить, не зная сна, над пятилетним планом для артели. Ты кем работаешь теперь? Да так, э, -э, -э, -э завпродовольственной кладовой похода. И только ты. -то. Не по тебе, земляк. Хвалить за это Фомину не будем. Не по-хозяйски. Это не пустяк. Таких, как ты, нельзя держать под подспудом. Благодарю. Но только в этот раз я сам немало виноват признаться. Ну, говори, что для конца припас? Наверное, в город хочешь перебраться? В другой колхоз пошлёте? Не пошёл. Да разве там особые законы? Теперь везде, брат, есть свои Алены. Желаешь перечисли по имённо? А ты стоял бы лучше на своём. Уж больно скоро начал отступать. Нехорошо. Не по-солдатски вроде. Э, ты, Борис, и первым стань опять. Учись, Учи, и, как тебе сказать, не о себе заботься, а о народе. За все берись, чтоб в колос труд пошел. Работа никакая не зазорна. Все для чизне, всё в один котел. К большому хлебу, колоски до зерна. Учиться скоро в имено пошлем. Там поглядим. И заходи в райком. Так возражаешь или нет? Ть, ну ра. Да и нельзя иначе. Ты солдат. Или уговаривать еще? Да нет, понятно все. Деревня-то родная. Так, брат, село теперь передавая на нашем фронте, и на много лет там надо быть. Раз пришел в райком, давай столкуемся еще о том. Мы здесь с тобою, как в армейской части. Не забывай отныне об одном. В бою, в колхозе, в городе каком, ты с орденом, актив советской власти. Николаевна? Да, был твой подопечный. Сидели целый вечер. Менять сейчас хозяина не может быть и речи. Но ты перехватила. С плеча видать рубила. Конечно, самолюбие его не пощадило. Моё то же мнение ввести его в правление и посмотреть, что будет, а там народ рассудит. Не зря солдат не плачется. Дакой ещё прославиться инспектором по качеству поставить, захочет справиться. Да я в его назначила, бери любое дело. Но сладить не сумела. А так с любой задачей он справляться может смело. Он человек толковый. Гудит полночный провод. Гудит. И как-то вышло, вздохнула вдруг Алена, да так, что было слышно Во всех концах района вздохнуло и ни слова. И этот вздох отчаянный встревожил Михалёва. О чём ты, Николаев? О чём? Народ воротится тогда расправим плечи, в селе своя сколодится партгруппа, будет легче. О что? И муж объявится, придёт живым, здоровым, всё будет как желается. Попомни моё слово. На что вы намекаете? Или что-то верно знаете? О чем вы говорите? Скажите, не томите. Но Михалёв Алёне ни слова в добавление, и снова в телефоне далекое гуденье. сельсовета одно Фомина со страхом взяла. Обычно расклеивала конверты, а этот разорвала. Прочла, огляделась, перечитала. К окну подошла, еще раз прочла Живой, А ведь ждать почти перестала. Живой, нет, до самой смерти б ждала. Хотела звонить Михалёву, едет. Хотела сейчас же созвать соседей, сдержалась. Ночь светь распахнулась сама. Какое село! Какие дома! А солнце! Солнце сколько на свете! Растнет руки и летит. Она бежала, как бегают дети, когда им радость некуда деть. Бежала, наскоро сняв ботинки, босая, как в юности налегке. По склону зелёному по тропинке, по стёжке, воде, поде, реке. В березняке столкнулась с берёзкой, стряхнула ветвей остатки дождя. И вот уже в поле за перекрёстком, Дыхание еле переводя, свернула в сторонку, в кусты густые, и в листья, в зелень, как в забытьё упала. Смешались цветы полевые с цветами на сарафане её. Давно на поздних цветов, ни пчёл. В дороге дождь не пощадил Козлова. Когда он на дом к Фоминой пришёл, вода с него лилась, как с водяного. Колхоз ты наш Алёна на виду, известен всем, ни одному райкому. Ну, слушай, был я нынче в городу. И никуда из дома не пойду. Всё школдовое передай другому. Головомойку, что ли, получил? Я за тебя, брат, тоже получила. Да, получил или нет в райкоме был? Сходить туда давно бы надо было. А знаешь, что мне Михалёв сказал? Чтоб я солдат перед тобой тянулся. мол, Фимина такой же генерал, но только без хозяйственности, как хошь таких людей, как я, держать под спудом. Инспектором по качеству пойдёшь? Инспектором по качеству? Ну что ж, пост боевой работать вместе будем. Про перекрёстный сев почитать. О нём мы раньше слыхом не слыхали. Придётся с книг, как видно, начинать. В том Михалёк мне будет помогать? С ним города недара вместе брали. А там до руководства доберусь, не уступлю. Не на того напали. У бабы вот немного подучился. Ах, что за дни для мужиков настали. Всё селеньье было в сборе. Секретарь райкома сам обещал подъехать вскоре. Ожидали по часам. Место каждому почину за столом отведено. Михалёву в середину было сесть предложено. Он, раскланившись со всеми, сел в сторонке, не за стол. По рядам шумок прошел. Начинать бы надо. Время? Я, товарищи, готова. Поминой Алёне слово. Мы составили правлением план на пять годов вперед. На твое теперь народ предлагаем усмотрение. Самый главный пункт доклада хлеб. Поля снить тайга, Площадь их расширить надо за пять лет на 30 га. Вновь заполнить надо хлебом элеваторы страны. Это сделать мы должны. Манны ждать не будем с неба. Раскорчуем на вины. Раскорчуем и навозим. Пункт второй рабочий скот. От кого скрывать? В колхозе лошадей не достаёт. Молоко и масло третий. То о нас шумит молва. Лучше нет на целом свете масла вологодского. Мы не делаем погоду, но и мы за пять годов раздоим своих коров. Холмогорскую породу доведём до 100 голов. Пункт четвёртый. Парк машинный. Всё гляди в расчёт взяла. Дёгать промысел старинный, кружева, горшки, корзины. Что за дом без ремесла? Нынче есть гидротурбины специально для села. Победителям без света прямо, скажем, ходу нет. Поднажмем, так за два лета ток дадим и будет свет. Пункт еще немаловажный о культуре. Прямо стыд. Все еще в избени в каждый репродуктор говорит. Узел есть, а мало точек. Виновата молодежь. передачи дни и ночи из Москвы и между прочим пропадают не за грош А Козлов сидел в углу за холодную печуркой, жёг махорку и окурки клал к порогу под метлу Вряд ли я когда хоть раз так ещё доклады слушал цифры входят прямо в душу словно воинский приказ Вот за что велась война вот чего желают люди в лади всё доносполна Все, к чему рвалась страна, а записано, так будет. В плане три десятка лет нашей славы и работы. До Берлина путь побед, марши танков и пехоты. Кто желает слово взять? Я, Кузнец, сказать желаю. Посидел бы молча с краю, молодым бы дал сказать. Чтобы я достал молчать? Нет, скажу, что знаю. Да и мне не 200 лет, отчитай люба мило. План, по-моему, по силам. по душе. Устанешь, дед? Может, статься и устан. только ног не волочу, хоть и стар. Коли по плану я еще работать стану, умирать не захочу. Я по плану жить привык. Без него нельзя подняться. Тут козлов не мог сдержаться. Очень правильно, старик. Точно так же и в бою. Дайте только направление, чтоб любое отделение знало. Линию свою, а уж мы не подведём. Хорошо, сынок, дойдём. Жизнь сама зовёт вперёд. Я ещё сказать желаю про свою правласть, что знаю, как она ведёт народ. Уважает нас она. Верит с дюжи, всё рас파шим, потому что правильно, потому что наша. Тут Козлов сказал Алёне. Надо так вести дела, чтобы не было в районе лучше нашего села. Михалёв ему заметил: "Так должно вести дела, чтобы вашего села лучше не было на свете, чтоб счастливее, и красивее было с каждым днём оно. Всё для этого дано. Что другим народам в диво то у нас заведено. Сколько раньше ради нас гибло смелых, лучших самых. Тюрьмы, ссылки, Если бы Маркс видел этот сход сейчас, если бы Ленин пополз с нами. Мы отчизну отстояли, новым битвам срок настал. Так держитесь, старый мал, чтобы сам товарищ Сталин нас в лицо любого знал. Говорили кто о чем, у кого что наболело и клялись большое дело поднимать одним плечом. Хлеба будет через край. Но сказать пора настала, одного богатства мало, книгу нам теперь подай. Фомина Алена снова поднялась. Затих народ. Заключительное слово, словно песня, как полет. Вот она, Россия вся. Север, юг, восток. Смотрите, и везде советский житель, храбрый воин. Победитель за работу принялся. Сталь на всех широтах льют. Степи с леса полосами поражают чудесами. Зерна по 10 тонн дают. Тракторов не перечесть. Самоходные комбайны по полям плывут бескрайним. Тут и наша слава есть. Надо реки вскатить текут, солнце, ветер, вся природа в услуженье у народа. Труд и наш сельчане труд. Размахнулись весь держать. К нам из разных стран соседи учиться жизни едут, правду нашу перенять. Много сделать мы смогли и гордиться ныне в праве, что советская держава стала совестью и славой и надеждой всей земли.